Прелесть маленьких городов, вроде Сангары, в том, что там все знакомы со всеми и очень трудно сохранить инкогнито, тем паче в начале мертвого сезона, когда курортники уже разъехались. «Что-то вы сегодня бледны, мистер Сермат. Вас так замучили мигрени?» – участливо поинтересовалась хозяйка. «Вот когда я была молода, то по соседству с нами жевал один замечательный целитель». Она обратила взор на задремывающего супруга. «Револон, вы помните мэтра Кришни?» «Ась!» – вздрогнул достойный мистрил, с трудом протирая заспанные глаза. «Что?» «Мэтра Кришни, я говорю, вы еще не забыли?» – прокричала пожилая дама. И тут же, не дожидаясь ответа, предалась воспоминаниям о достойном метре, который так чудно и безболезненно лечил всяческие хвори, Проистекающую женщину до избытка лишних мыслей, в частности, вечерние мигрени. Фейн довольно ехидно усмехнулась в ответ. У нее никогда не было особенной необходимости болеть вечерними мигрениями. Когда Оэн жаждал исполнить супружеский долг, то ему было плевать на любую хворь хоть умирай, а жажду его удовлетвори. Я просто рано встала сегодня, успокоила гостья мистер Депалия. Не переживайте! «Все пройдет». «Да-да, милая наша Феймрил, приляжете после обеда вздремнуть, и все как рукой снимет. Только не спите до самого захода солнца, это страшно вредно». «Будет чудом, если я вообще теперь сумею заснуть». Так и не выявив хоть каких-то признаков слежки, а заодно объевшись пирожков с капустой, Феймр распрощалась с соседями и пошла домой. «Прошло больше года», – рассуждала она, – За это время можно всю империю перевернуть в поисках Давы Маат. Если бы Росс вы желал ее найти, уже давно нашел бы. Вдруг его привели в Сангару какие-то тайные дела, не имеющие отношения к Фейм. Вдруг это случайность простая, банальная случайность. Верить в случайности мистер Сермаад перестала лет в двадцать, и вся дальнейшая жизнь в столице стала тому ярким свидетельством. Но, говоря откровенно, ей уже так надоело бояться собственной тени, так надоело трястись от страха при каждом резком звуке, что вместо лихорадочных сборов и подготовки к бедству Фэйм стала варить жаркое, надела фартук, подвязала платком волосы и занялась готовкой. Спасибо наставницам из пансиона, длань назидающая, научившему ее кое-как куховарить, иначе несладко бы пришлось без поварихи. За последний год Фейм практически освоилась на кухне, но любви к кулинарному искусству новые знания ей не прибавили. И до хитрых десертов дело не дошло. Овощной суп, разнообразные каши, рагу, жаркое, яичница, яйца вкрутую и гренки. Вот и все меню. А ведь поначалу сидела на молоке и хлебе. Зато Фейм обнаружила, что домашняя работа очень хорошо успокаивает нервы. Что готовка, что уборка. Режешь ли ты овощи или чистишь ли ковер, а мысли текут ровно и плавно, как вода в дельте верно Накрыв крышкой кастрюлю и собрав в ведро очистки, мистрис Эрмаат смогла присесть и почувствовала, как ее покидает нервная дрожь. Результат неожиданной встречи со старым недругом. Вот теперь можно и пораскинуть мозгами над причинами и следствиями удивительной встречи не состоявшейся к великой радости. Лорд-канцлер, лорд Джевидж, никогда не делал ничего бессмысленного. Это знал каждый подданный император Раила II. За ним водилась слава человека невероятно работоспособного, решительного, неумолимого, жестокого к себе и другим. И, говоря откровенно, ему всегда находилось чем заняться. И чтобы сверхзанятый Рос Джейвидж отложил все дела и самолично отправился на поимку какой-то беглой тетки? Видно ли такое? Насколько помнила Фейм, даже ловить убийц императрицы Анвенилы Рос послал трех лучших акторов тайной службы, приказав брать преступников живыми или мертвыми. Но сам и с места не сдвинулся. Неспокойный Эрфирен нельзя оставлять без надзора, как не стоит отходить лекарю от постели тяжелобольного, чтобы не пропустить миг смертельного кризиса. Что не год, то новый заговор, и любое промедление способно обернуться катастрофой для политика такого уровня. В таком случае, что же Рос Джевиш делает в Сангаре? Спросила себя Фэмрил, и пока варилась жаркое, так и не нашла разумительного ответа. Сангара – всего лишь курортный городок, Знаменитый своими целебными источниками. И больше здесь заняться нечем. Не лечиться же лорд-канцлер сюда приехал. Ведь если вспомнить, весь вид его был до крайности странен. Волосы, короткие черные с ее волосы, отрасли на недопустимую длину, закрывая шею. Трех. Нет, почти пятидневная щетина на подбородке. И эта качающаяся неровная походка... Не секрет, что лорд Джевидж может не просто выпить, но и напиться в стельку, но делает он это только в своем загородном доме и лишь по большим праздникам, да и не похожим на пьяного. Рос двигался не просто неуверенно, он еще и прихрамывал, вспомнилась Фейм. У всемогущего канцлера очень сильно болела правая нога. Он ее приволакивал. Как все-таки приятно знать, что старый выродок – Уязвим точно так же, как и все остальные смертные, что ему тоже больно. Не такой уж он и старый, девочка моя, неделикатно и весьма несвоевременно напомнила совесть. Ему всего лишь сорок, и у тебя самой не за горами эта круглая дата. Как раз этой весной Рос Джевич разменял пятый десяток, а Фейм Эрмаат собиралась встречать свое 36-летие в канун нового, 389 года Илдисинг. Сноска нового 389 года Илдисинг. 15 сулим. Второй месяц зимы. Празднуется наступление 389 года правления династии Илдисингов. Конец сноски. Помнится аккурат 17 вирки? Сноска. Вирки. Первый месяц весны. Конец сноски. Злопамятная вдоушка, Искренне поздравила канцлера словами «Чтоб ты сдох, упырь!» И пожелала ему скорее Кочуриться от заворота кишок, например. Пускай бы дольше мучился. На точное исполнение Своего желания Фейм не надеялась, Но и простого перелома Будет вполне достаточно. На первое время для Роса Джевича Ничего не жалко. Время порвалось, как веткая тряпка С мягким противным треском. И Фейм провалилась в образовавшуюся прореху. Мистрис, мистрис, Вы спите? Откройте!» И лидер буквально ломился в дверь спальни. «Сейчас!» Фэйм накинула на плечи теплый палантин и поспешила отварить, чтобы в оцепенении застыть посреди комнаты при виде ночного гостя. Помощник мужа выглядел так, словно его волокли лошадьми по мостовой. Все лицо в синяках и кровоподтеках. Волосы наполовину сгорели, от одежды на груди, животе и коленях остались клочья. А в руках у него револьвер. И не старинный из коллекции Оэна, а новейший системы полковника Уляма, самозарядный медведь. Мистрис, мятеж подавлен, мэтр убит». «Вам надо бежать!» – выпалил на одном дыхании Элидир и заметался по комнате, как ошпаренный. «Скоро здесь будут люди Урграйна. Спасайтесь, мистерис! С вами никто не станет церемониться!» Слепой фэм не была, глухой тоже. А самое важное, чтобы там не говорил Уэн, никто не смог бы упрекнуть мистрис Эрмаат в глупости и недалекости. Конечно, она видела, муж собирается принять участие в очередной авантюре – только надеялась, что у него не хватит духу присоединиться к заговорщикам на деле, а не лишь на словах. Он отнюдь не такой смельчак, каким любит себя выставлять в глазах молоденьких девушек. Нас предали, мистерес, это было страшно. Никто не ждал, что Джевидж выведет на улице войска. Они начали стрелять, один залп за другим. И лидер бился в истерике, пересказывая свои ночные приключения и наматывая сопли на кулак от жалости к себе. А Феймерил пыталась выдавить из него подробности гибели Уэна. Как это произошло? Где тело? Мэтр сгорел заживо. Я сам видел. Это кто-то из подручных трифина Иртанны. Я не уверен, но... В Мэтра угодил зажигательный снаряд. Он вспыхнул, как факел. Как сразу сотня факелов. Страшное зрелище, мистерис.